Глава 13. Столица. Академиум. Ольга Гудович сидела перед своим ноутбуком, бледная как снег. Только что она просмотрела видеоролик профессора и пролистала список всех клиентов безымянной графини, выложенный на отдельном сайте. Напротив каждого имени значилась услуга, которую заказывал клиент. Ольгу повергли в шок три имени. Анастас Гудович, Олег Гудович, Виктор Теряев. Услуги, которые заказывали эти трое, даже страшно было читать. Самое безобидное в списке — наркотики. Ольга открыла приложенное изображение и узнала всех троих. Первый — ее родной дед. Второй — ее дядя. А третий тоже дядя, родной брат матери. Некоторое время Ольга сидела перед ноутбуком. Затем она открыла почту и написала Филиппу. Не стоило с ним ссориться из-за проигранной дуэли. Похороны были отложены на завтра, поэтому остаток вечера я провел дома, просматривая документы, которые подготовили Ники и Тики. Все, что произошло с кланами Грейка и Волковых, за последнее время предстало передо мной. Я сделал соответствующие выводы, подкорректировал планы и лег спать. Ночью меня разбудил стук в дверь. «Кто там?» — сонно спросил я, сев в кровати. «Господин, это я, Марик тот. Барон желает вас видеть». «Сейчас». Я проверил время. «Три утра». «Да». «Хорошо, дай несколько минут, я умоюсь». «Конечно, господин». Я поднялся и пошел в ванную. «Как думаешь, что ему нужно от тебя?» — спросила Мия. «Не знаю». Я вытащил из метки души чемодан с ингредиентами и создал стилус. Мия, увидел, насколько я сосредоточен, не стала мне мешать. За несколько минут я создал один препарат и принял его, затем быстро умылся и вышел из ванной. — Что ты выпил? — с любопытством спросила Мия, пока я одевался. — Узнаешь позже. — скупо улыбнулся я. Мне достаточно хорошо известен характер барона Захара, поэтому я примерно представляю, что он собирается сделать. Что ж, если я прав, то так даже лучше. Не придется и дальше тянуть. Марик тот стоял уже у двери и ждал меня. Он ни разу не поторопил и не напомнил о себе. Закончив со сборами, я вышел из комнаты и сказал, «Я готов поехать к отцу». Квартал клана Грейк, Кабинет барона. Сразу по приезде Захар не думал ложиться. Он тут же занялся делами. Марина, тварь такая, атаковала его по всем фронтам. Каждую минуту клан терял деньги. Она забирала его активы и людей. Раскрывала накопленный компромат. К нему уже пришли письма из ведомств правопорядка и экономики. И ведь это только начало. Марина пригрозила, что если Захар будет сопротивляться, то весь клан как окажется под угрозой уничтожения. Но Захар не собирался так просто сдаваться. Если Марина начнет топить клан Грейк, он потянет за собой и сновидовых. Ведь немало незаконных дел они проворачивали вместе, и у барона было достаточно собранных доказательств. Зажегся экран смартфона. Марик написал, что они с Артуром скоро будут. Барон хищно усмехнулся. Пока он летел в самолете из столицы, много думал. Почему его жизнь вдруг так стремительно покатилась под откос? Когда это началось? Ответ пришел сам собой. Сразу после исцеления Артура. Именно появление апостола заставило клан выйти на свет. Барон созвал благотворительный вечер, и это закончилось его полным позором. После исцеления Артура выздоровела и Анна, которая вдруг стала грандмастером и получила титул баронессы. Тогда барон узнал, что Агата пыталась его свергнуть, а позже Вера подлила масло в огонь и заявила, что в этом участвовал и его наследник. Леонид. Возникли сомнения. Барон отправил Леонида к старухе, и там его убили. И это уже не говоря о том, что после исцеления Артура Павел и Иван вдруг отравились монопылью. Чем больше об этом размышлял барон, тем больше он злился. Его ярость и так достигла пика, когда Артур отказался по-хорошему переводить деньги старухе. Но в самолете Захар довел сам себя чуть ли не до иступления. Изначально он не хотел сильно давить на Артура, ни за его матери, но эти мысли уже остались позади. Ярость от всех последних неудач требовала выхода. Раздался стук в дверь. «Входи!» — хрипло приказал барон, но он уже с трудом сдерживал себя. В комнату вошел Артур. Выглядел он спокойно, хоть и немного заспанно. «Отец, ты звал меня?» — спросил Артур. «Да, сын». Барон поднялся, подошел к Артуру и крепко обнял его. Он сжимал в руке металлический шприц. Игла вдруг бесшумно скользнула вниз, с одним движением проткнув кофту и футболку на спине. Барон воткнул вплоть сына шприц. Артур дернулся и попытался вырваться, но куда ему, шестнадцатилетнему парню, до да барона. Хотя Захар удивился силе парня, он с превеликим трудом удержал его, хотя прошел курс укрепляющих инъекций и обладал физической силой, недоступной обычным людям. Препарат быстро подействовал, Артур резко ослаб. Барон схватил его за шею и сжал, пока тот не потерял сознание. Но Захар не мог остановиться. Он продолжал сжимать пальцы еще чуть-чуть, и шея сломалась бы. На краю зрения появилось что-то зеленое. Это помогло Захару прийти в себя. Он отпустил шею сына, и тот свалился на пол. Но в том месте, где мелькнуло зеленое пятно, ничего не было. Показалось. «Ну и ладно». Не выдержал, Захар злопнул Артура. Затем еще и еще. Никак не получалось взять себя в руки. Только после десятка ударов он справился со своим гневом. Небрежно подняв тело сына, барон вышел из комнаты. В поместье никого не было. Слуги спали, а его помощник ушел сразу, как только доставил Артура. За уже не раз и не два сталкивался с предательством. В этом мире нельзя никому доверять, все нужно делать самому. Барон спустился вниз на подземный этаж. Он зашел в комнату пыток и закрепил руки и ноги Артура на специальной дыбе. Подготовив нужные инструменты, барон подошел к Артуру и вколол ему новую инъекцию, чтобы привести его в чувство. Я очнулся, открыл глаза залитые кровью и посмотрел на барона. Боли я не ощущал, угадал, что меня ждет, поэтому создал специальное зелье, которое на время убивает любые болевые ощущения. Очнулся. Барон зловеще ощерился. В руках он держал электрошокер и влажную губку. Больно. Я сплюнул кровью и покрутил головой. Вроде нет никаких серьезных переломов. «Знаешь, зачем ты тут?» — барон прищурился. «Я буду тебя пытать. Сломаю тебя, мальчик. И ты станешь очень послушным. Думал, твои издевки останутся безнаказанными? Можешь ничего не говорить, я тебя не отпущу». Даже если ты на коленях будешь просить о пощаде и поклянешься, что отдашь все деньги. На меня действовало сильное подавление из-за наручников, но чары мне сейчас и не нужны. Я ждал. Барон подошел ко мне и посмотрел в глаза. В его взгляде появилось недоумение. Не понимает, почему не видит ужаса на моем лице. Я активировал перчатку и сломал кандалы. Барон не успел среагировать, мощный удар тыльной стороной ладони сломал ему шею. Захар повалился на землю, его голова со стуком ударилась о каменную поверхность пола. «Почему так долго?» — рассерженно воскликнула Мия. «Я едва сдержалась, чтобы не вмешаться. Даже на глаза ему показалось». «Хорошо, что не вмешалась. Я освободил себя и достал из метки эликсиру высшей регенерации». Выпил его, и все ранения исчезли. Обезболивающее зелье тоже перестало действовать, оно больше не нужно. — Ты убил барона, — заметила Мия, скосив глаза на труп. — Как ты это объяснишь? Марик тот знает, что барон хотел с тобой побеседовать наедине. — Убил. — Ну что? — хмыкнул я, создавая стилус. — Как убил, так и вернул. Я начал рисовать астральные круги, и вскоре передо мной появилась артефакторная печь. Я вынул из метки души чемодан с ингредиентами и открыл его. Взял кусок металла и несколько минералов. «Что ты будешь делать?» — с любопытством спросила Мия. «Один простенький артефакт. Скоро сама увидишь». Я приступил к артефакторике. Через несколько минут я поднял с крышки печи прозрачный кристаллик размером с ноготь мизинца. Я порезал стилусом палец и капнул кровью на кристаллик. Он впитал кровь и стал кроваво-красным. «Это самая базовая версия электрического камня», — пояснил я Мие. «Смотри». Я присел и вытянул ладонь к любопытной мордочке Мии. По кристаллу забегали электрические искры. Он связан со мной кровью, поэтому я могу чувствовать кристалл. По моей воле он способен выпускать электричество. «И зачем тебе такая безделушка?» — не поняла Мия. «Она даже атаковать нормально не может». «Скоро увидишь». Я подошел к барону и силу его трупа. Положил рядом с его головой мешочек с порошком ложной смерти. Затем вытащил из метки последний, третий предмет небольшую коробочку с камнем воскрешения. Камень метки сработал как надо. Щелчком шея Борона восстановилась. Он воскрес. Широко раскрыл глаза, глубоко вздохнул и тут же получил лицо порошком ложной смерти. Захар был не в том состоянии, чтобы сопротивляться. Он впал в кому. Отлично. Я расстегнул ему рубашку и поднялся. Теперь пора подпортить ему здоровье. Я начал рисовать астральные круги. Давненько я не использовал заклинание кражи сущности». Пора это исправить. Когда все круги слились в один миниатюрный, который закружился на кончике стилуса, я сел и аккуратно воткнул его в солнечное сплетение барона. В меня бурным потоком потекла энергия, напитывая мое тело. «Заклинание кражи сущности»» Запретное искусство. В прошлом мире за его использование заклинателя обвиняли в имперский розыск, от которого почти невозможно скрыться. Я случайно узнал про это заклинание, но в прошлой жизни никогда не использовал его. Не было причин. Заклинание кражи сущности способно забрать у жертвы здоровье, энергию, силу. В свой первый раз я его использовал, чтобы исцелить свои ноги. Во второй чтобы наполнить накопители манны и немного улучшить свое физическое состояние. Сейчас я использую заклинание кражи сущности для кое-чего другого. Барон обладал сильным талантом, его основные элементы — огонь и тьма. И я решил попробовать. Вдруг получится забрать у него элемент огня. Я уже размышлял над тем, существует ли способ привить магу новый элемент. Сейчас это и проверю. На данный момент у меня следующий баланс элементов. Пространство — 50%, тьма — 41%, огонь — 9%. Это высокий талант, но далеко не высший. Энергия, которая перетекала от барона ко мне, вдруг стала очень горячей. Я резко вспотел, моя кожа покраснела. Все получилось. Мне передается элемент огня. Но в первые же секунды я понял, что не смогу добиться идеального баланса трех элементов. У барона не хватит энергии, он умрет раньше. Через пару минут раздался едва слышный треск. Ядро Захара начало резко деградировать. Ступень с восьмой упала на седьмую, затем на шестую. Я закончил лишь, когда оно достигло четвертой уровня подмастерья. Я аккуратно вынул стилус и поднялся. «Ты весь мокрый», — заметила Мия. «И горячий. От тебя даже пар идет». Я забрал у барона элемент огня. С усмешкой сказал я. «К сожалению, не так много». «Сколько?» — заинтересовалась Мия. «И чем ты пожертвовал?» элементам пространства. Думаю, сейчас он сравнялся с тьмой и достиг 40% плюс-минус 1%. «У тебя был завышенный элемент пространства, так что логично», — кивнула Мия. «Получается, огонь сейчас равен примерно 20%?» «Да». «Получается, еще один такой грандмастер, и ты сделаешь себе высший талант». Я поморщился и ответил. Заклинание кражи сущности вредит не только жертве. Каждый заклинатель, который использует его, получает вредное воздействие на ядро, разум, состояние духа и многое другое. Если не рассчитать, то можно легко сойти с ума или стать калекой. «Но у тебя же получится еще раз им воспользоваться?» спросила Мия, испытывающая, глядя на меня. Да, пока у меня получается сопротивляться вредному воздействию, кивнул я. Но чем сильнее жертва, тем с большей осторожностью надо ее выбирать. Во время активации заклинания создается двухсторонний канал, через который и переходит энергия. Барон, я хорошо знаю, он трусливый жалок. Он испугался и не смог ответить мне а кто-то другой мог бы оказать сопротивление и ранить меня. «Даже в коме?» — удивилась Мия. «Да, на уровне инстинктов». Я сел и разрезал стилусом плоть под грудиной барона. Чуть раздвинул кожу, дотянулся до сердца и порезал его. В образовавшуюся рану быстро сунул электрический камень. Как только кристаллик оказался внутри сердца, я тут же вылил на грудь барона эликсиру высшей регенерации. Несколько секунд ткани активно регенерировали ее вскоре, а страшные ранее напоминали лишь капли крови. Готово. Он хотел пытать меня электричеством, судя по шокеру. Пусть теперь сам через это пройдет. Я поднялся и скостовал заклинание омовения. Небольшой дождик пролился на барона, а затем испарился полностью, очистив тело и пол под ним. Вот и все. Я вытер лоб. Теперь надо разбудить его и поговорить по душам. <смех> Захару казалось, что он попал в какой-то страшный сон. Он лежал на полу и тупо пялился на Артура, который вальяжно сидел на стуле и участливо смотрел на него. Захар помнил, как ему сломали шею. Он погиб. После такого невозможно выжить. Ему разбили спинной мозг. Но каким образом он еще жив? «Проверь свое ядро, отец мой», — сочувственно предложил Артур. От его голоса Захар вздрогнул. А затем до него дошел смысл слов, и Захар задрожал от ужасного предчувствия. Он прикрыл глаза и проверил свое ядро. В следующую секунду он потерял сознание. Проснулся, потому что Артур сидел рядом и хлопал его по щекам. — Вставай, отец мой! Когда он услышал отец мой, у него от ярости потемнело в глазах, барон снова потерял сознание. «Да вставай же ты!» Захар открыл глаза. Обе щеки сильно болели, словно его не ладонями хлестали остальной мухобойкой. «Что ты со мной сделал?» — тихо спросил Захар. Ему не хотелось вставать. Потерял свою силу, он потерял и жизнь так он думал. — Ничего, отец, — искренне ответил Артур. — Не знаю, как так получилось. — Убей меня, — попросил Захар. — Не нужно так говорить, отец. Артур вдруг щелкнул пальцами, и тело Барона охватила такая боль, которую он никогда в жизни не чувствовал. Я скривился. Этот индюк снова потерял сознание. Ну сколько можно? Пришлось снова приводить его в чувство. Отец, ты как? участливо спросил я. Ты чудовище, прохрипел барон. Почему? искренне удивился я. Не, подходи ко мне. Хорошо, как скажешь, отец. Не называй меня так как скажешь отец я снова щелкнул пальцами и электрический камень выпустил несколько искр заставив барона задергаться в конвульсиях на этот раз он не потерял сознание что ты хочешь устало прохрипел барон ты потерял свою силу отец с сожалением покачал я головой передай титул барона мне хорошо ты Я уже грандмастер, в академиуме про это знают. Барон уставился на меня, в его глазах пылала искренняя ненависть. Надо бы убрать ее. Я щелкнул пальцами, и барон снова задергался. — Когда ты плохо думаешь обо мне, боги карают тебя, — наставительно сказал я. — А если я вдруг умру, твое сердце будет очень долго и мучительно умирать. «Не надо так себя вести, ладно?» Барон не ответил. Он лежал и невидящим взглядом смотрел перед собой. Я вздохнул и снова активировал электрический камень. Мы с бароном беседовали до пяти утра. Под конец беседы Захар уже не пылал ненавистью, он уздрагивал от одного моего вида. И, конечно же, барон стал очень послушным. Я вернулся к себе домой и решил немного поспать. Похороны назначены на двенадцать, можно часа четыре отдохнуть. Я лег в кровать и улыбнулся. Чтобы барон не расслаблялся, щелкнул его током и сладко заснул. Устал за сегодня. Архангельск. Мокрая крепость. Княгиня Юлия Врангель принимала юную гостью в своем кабинете. Она сидела в кресле и оценивающе смотрела на Анастасию Беттихер, которая явно нервничала. Юлии не очень нравилась девушка, но она сама не понимала, почему. Из-за ее гнилой семейки или из-за кукольной внешности. «Говоришь, вчера ты получила браслет Дара». «Да», — кивнула Анастасия, — «вот он». Она подняла рукав, показывая простенький браслет. Медная пластинка и правда очень походила на ту, что видела Юлия. «Какой у тебя дар?» — спросила княгиня. Анастасия стиснула зубы, собралась силами и ответила. «Контроль зомби». «А?» — княгиня опешила. «Контроль зомби? Ты уверена?» Так написано в приложении. «Покажи!» Анастасия достала смартфон и подошла к княгине. Юлия внимательно изучила описание дара и удивленно посмотрела на Анастасию. «Я согласна принять тебя в клан. Ты получишь титул аристократки. В будущем, если наберешь заслуг, у тебя будет шанс стать баронессой». «Спасибо!» выдохнула Анастасия и поклонилась. В мыслях она поблагодарила хранителей знаний, которые помогли ей в такое трудное время.